Глава 11. Авдотья Петровна оказалась болтушкой не только в устном разговоре. Конверт содержал четыре листика, исписанных мелким почерком, так что я раза три делала гимнастику для глаз. Главная сплетница питерской окраины извинялась передо мной, раскрывала тайны неизвестных мне семейных пар, пока не дошло до Анатолия. И вот тут началось самое странное. Нет. С Самим Щеголем она незнакома. Зато сестра ее знакомая прачки гуляла с лакеем Франтика. И лакей рассказал, что однажды в начале прошлой осени барин заявился домой пьяным, плясал, махал какой-то бумагой, поил прислугу французским вином и кричал, что теперь он миллионщик. И добавлял, что хоть миллион от него укатил Теперь-то он за ним сам последует. На другой день протрезвел, запретил всем говорить о вчерашнем, после чего уехал сам по казённой подорожной, чтобы быстрее. Уехал и пропал. К тебе он точно направился, Эмочка, писала вдоть Петровна. Вот только, говорят, не доехал, помер в дороге. И еще две странички такой же убористой болтовни, которые пришлось проскочить через строчку. Вдруг и там чего-нибудь полезное. Да, похоже, горячая и страстная любовь здесь ни при чем. Поехал он не за эмочкой, а за миллионом. Но я-то тут каким боком? Можно предположить, что десять отцовских золотых монет были превращены уездными сплетниками в сундук. А до Питера докатилась легенда про клад Али-Бабы или графа Монти-Кристо. Если этот роман уже написан. Разгадка ближе не стала. Поэтому я прогулялась и пошла спать. Но про бумагу, которой размахивал несчастный, задумалась. А еще не могла забыть историю с похищением детей. Детки-то в усадьбу вернулись и уже не помнили те страшные дни. Только лишь раз Лизонька, гулявшая со мной по двору, вздрогнула при виде большого мешка. Но мне не давала покоя простая мысль: злодеи-то не пойманы, или пойманы, только Михаил Фёдорович первый об этом не сообщить не соизволил. Поэтому теперь просто так в усадьбу не войти, не въехать. У ворот постоянный привратник, с добродушным, но если надо, злым кудлашом. В Прогулках Павловну или Лушу сопровождает дворовый. Чаще всего Ванька гости в усадьбу в Великий пост не жаловали, и он наблюдал за игравшими детьми с таким усердием, что я невольно улыбалась. А Обос от купца Никитина успел добраться до Голубков еще по зимнему пути. Обратно с Анни уезжали, хоть и не налегке. Было мне что отправить на продажу, но все же не десятипудовыми бочками груженные. Так что начавшая раскисать весенняя дорога не слишком пугала ездовых и приказчиков. нефти привезли двадцать здоровенных бочек. 20 баррелей томишь. Керосину наделать хоть за леся, и себе на год и на продажу хватит. Как раз по моим чертежам жестянщики в Уездном городе приготовили резервуары, механизмы для прокручивания фитиля, приспособления, чтобы поднимать и опускать стеклянный колпак. Сами колпаки выдали на ближайшем стекольном заводике. Не все ж из бутылок устарничать. Даже и дешево вышло, ибо процесс несложный. Если стекло где-чуть маленькой волной пошло, не страшно. Главное форма и прозрачность. Плели бабы из льна наплели широкими плоскими жгутами. Очень, кстати, вспомнила я детскую забавку соседей подачи. Диск кумихима. Девчата на нем плели финички да прочие безделуцы. Устройство проще некуда. Деревянный круг с дыркой посередине и намеченными прорезями по внешнему краю. А шнур получается любого диаметра и плотности. Знай нитки подбирай, да количество регулируй. Очень хорошие фитили вышли. На спиртовках я проверила, работают. На керосине будет еще лучше. Помимо бочек с нефтью, обозники привели других нужных вещей. А также вместе с ними прибыл очень важный человек, которого я настоятельно просила для меня подыскать в Нижнем. Собственно, приехал он не один. К последней телеге обоза были привязаны четыре кобылы, три из которых были жеребые, а одна уже А жеребившаяся. Же ребёнок весело бежал рядом с матерью. На самой телеге стояло что-то вроде кибитки, обтянутой толстым войлоком. В кибитке обнаружился худой, малорослый мужик с восточными чертами лица и севыми усами. Его жена, такая же худая и обветренная, и мал-мала меньше штук пяти ребятишек. "Хей-хой, барыня!" приветствовал меня гость, ловко перепрыгивая через борт телеги. "Здоровья!" Большой купец сказала: "Ты меня искал? Работа дать хотел?" Адучи мой имя это бояр, жена мой. "И тебе здравствуй, добрый человек", улыбнулась я. "Есть работа и для тебя, и для твоей жены, хочу кумы сделать, чтобы самим пить и людей своих поить. Нешто кобылье молоко пить станешь?" Удивился Адуче. Я только вздохнула про себя. Да я черта лысого пить и есть стану. А самое важное детей приучу, лишь бы уберечься от главной болезни этого времени чехотки. Кумыс не панацея, но как профилактика легочных болезней отличное средство. Барсучий жир у нас есть. Пусть и это зелье будет в доступе. А что люд здешний не привык к такому питью? Так, крепостное право должно ж от него хоть какая польза быть. Мне в доме и окрестностях кашляющие разносчики палочки Коха без надобности. Адучи, его жена и их шумное потомство отправились на постой во флигелёк, совсем недавно пристроенный позади основного дома. В утеплили проверенным глиняно-соломенным методом и протопили. Всего там получилось шесть небольших комнат по одной стороне коридора и три просторных по другой. В маленьких я рассчитывала поселить мастеровых из тех, что найму, а в больших сделать мастерские. А заодно подобрала площадку для еще одного общежития для сельхозрабочих. И не только из экономического села. Кто знает, как сложиться с сельским хозяйством этим летом, и не переведут ли помещики соседей своих мужиков с бачен на оброк, хоть и временный. Калмыцковой семье, оценив размер их плодовитости, я хотела было выделить большое помещение ограничившись пока двумя мастерскими. Но мои новые жильцы сами выбрали комнату поменьше. Насколько я поняла, из немного путанных и не совсем грамотных объяснений Адучи, в маленькой комнате и привычнее, и уютнее, и теплее. Ну, хозяин барин Оставила людей обустраиваться, показала, к кому бежать, если что понадобится, и велела отдыхать, О делах завтра поговорим. Еще задумалась, Как познакомить селян с новыми сотрудниками, иноземцами и наверсями. Последний татарский набег в этих краях был два с половиной века назад, пока Иван Грозный не взял Казань. Но предрассудки не исключались. Как раз настало Благовещение. Отец Даниил по моей просьбе в праздничной проповеди сказал, что Господь терпит и милует даже некрещённые народы. И так увлекся красноречием, что соединил два праздника и сказал: что волхвы, возможно, пришли с подарками к младенчеству Христу из страны калмыков. Это впечатлило Павловна, никогда не дремавшую во время чтения Библии в храме и хорошо запомнившую, как путешествовали волхвы. Поэтому первым делом она спросила Адуча. "Скажи, желтый человек, в твоих краях верблюды есть? Есть белая баба?" ответил калмык. "Но их молоко плохой кумыс. Это культурное открытие так поразило старую няньку, что когда кто-то из двор не обозвал гостей татарвой, она сказала: "Да не татарва это, дурак, а волхвы".